Фримены были первыми людьми, разработавшими сознательную и подсознательную символику для выражения движений и отношений своей планетной системы. Они были также первыми в мире людьми, которые описали свой климат в почти математической форме, языком, чьи письменные символы воплощали и интериоризировали внешние отношения. Язык сам по себе был частью системы, которую он описывал. Письменные формы несли в себе очертания того, что они обозначали. В таком развитии было имплицитно заложено тончайшее локальное знание того, что необходимо для поддержания жизни. Меру взаимодействия языка и системы можно оценить на основании того факта, что Фримены — считали себя ищущими пропитание стадными животными. «Харкаляда. Рассказ о Лайете Кайнсе». Вахит», приказал Стилгар, — «принеси кофе». Он сделал знак адъютанту, стоявшему у единственной двери помещения с голыми каменными стенами, которой Стилгар провел эту бессонную ночь. Это было то помещение, в котором старый Фрименский наи обычно завтракал. Да и время уже подходило, но после такой ночи Стилгару вовсе не хотелось есть. Он встал, разминая затекшие мышцы. Дунка Найдаха сидел на низкой подушке у двери, пытаясь подавить животу. Он только что сообразил, что они со Стилгаром проговорили почти всю ночь. Прости меня, Стил, сказал он. Я не дал тебе спать всю ночь. Кто не спит ночь, Тот добавляет к своей жизни лишний день, ответил Стилгар, принимая из рук адъютанта поднос с кофе. Он пододвинул Кайдаха низкую скамью, поставил на нее кофе и сел напротив гостя. На обоих мужчинах были надеты желтые траурные одежды. Наряд Айдаха пришлось одолжить в Ситче, поскольку местные жители не очень любили зеленую форму от Трейдосов. Стилгар налил себе темный напиток из толстостенного карафа и отпил глоток, после чего поднял чашку, давая знак Айдаха. Это был старинный фрименский ритуал. «Можешь пить без опаски». Я его попробовал. Кофе варила Хара и сделала его так, как предпочитал Стилгар. Зерна прожаривались до розовато-коричневого цвета, толклись в ступки ещё горячими в мелкий порошок и немедленно заваривались с добавлением щепотки специй. Айдаха вдохнул аромат напитка и шумно отхлебнул из чашки. Он так и не понял, удалось ли ему убедить Стилгора в своей правоте. В утренние часы его ум ментата начинал работать вяло и медленно, не успевая обрабатывать все поступившие в мозг данные. Но эти данные были подтверждены в послании Гарни Холика. Алия... Знала Алета. Она знала. Джавид тоже был частью этого знания. «Я должен быть полностью освобожден от всяких ограничений», сказал он, снова начиная затянувшийся спор. Но Стилгар твердо стоял на своем. «Соглашение о нейтралитете заставляет меня быть твердым в своих суждениях. Кхани здесь в безопасности, ты и Рулан тоже». «Вы не можете отправлять послание. Получать можете, а отправлять нет. Я дал свое слово». «Это не те отношения, которые приняты между гостем и его старым другом, делившими в прошлом одни опасности», сказал Айдаха, помня, что уже использовал этот аргумент. Стилгар опустил чашку, аккуратно поставил ее на поднос и, не отрывая от нее взгляда, заговорил. «Мы, Фримены...» «Не чувствуем вины за те поступки, которые вызывают это чувство у других», сказал он и посмотрел в глаза Айдаха. «Его надо заставить взять к хани и бежать отсюда», подумал Айдаха, но вслух сказал другое. «У меня не было намерения вызвать в тебе чувство вины». «Это я понимаю», сказал Стилгар. «Я поднял этот вопрос». чтобы показать наше фрименское отношение к жизни, потому что мы имеем дело именно с ним. Даже Алия думает по фрименски, а священство – это совсем другая материя, – ответил Стилгар. Они хотят, чтобы люди вечно глотали серую пыль греха. Только на этом фоне они ощущают свое благочестие. Стилгер говорил, не повышая голос, но Айдаха улавливал в его интонациях горечь и удивлялся, почему эта горечь не убеждает Наиба. «Это очень старый трюк автократического правления», — сказал Айдаха. я его очень хорошо знает. Хорошие люди должны испытывать чувство вины. Вина же начинается с ощущения собственной неудачливости. Хороший автократ...» Умеет изыскать возможность, как показать населению, что оно не умеет ловить миг удачи. Это я тоже замечал, сухо проговорил Стилгар. Но ты должен простить меня за то, что я еще раз скажу, что ты говоришь о своей собственной жене. К тому же она, сестра Муатдиба. Я же говорю тебе, что она одержима. Да! «Об этом говорят многие. Ее надо испытать в суде. Пока же надо принять во внимание куда более важные обстоятельства». Айдаха грустно покачал головой. «Все, что я говорю, легко можно подтвердить. Сообщение Сьекуруту всегда осуществлялось через храм Алии. Заговор против близнецов плели там же. Деньги для продажи червей на другие планеты тоже поступали из храма. «Все нити тянутся к ведомству Алии, к регенству!» Стилгер покачал головой и глубоко вздохнул. «Это нейтральная территория. Я дал слово». «Но дела не могут идти так, как они шли». «Я согласен», — в подтверждение своих слов Стилгер кивнул. «Алия попала в кольцо, и это кольцо с каждым днем сужается». «Это напоминает мне наш древний обычай многоженства. Он позволяет выявить мужское бесплодие». Он вопросительно взглянул на Айдаха. «Ты говорил, что она изменяла тебе с другими мужчинами, используя свой пол как оружие. Так ты сказал, если я правильно запомнил. Тогда...» У тебя есть прекрасная возможность пойти вполне легальным путем. Джавид сейчас в табре. Он привез послание от Элии. Тебе надо только на твоей нейтральной территории? Нет, нет, конечно. Только в пустыне, за стенами Ситча. А если я воспользуюсь такой возможностью и убегу? У тебя не будет такой возможности. И все же я клянусь тебе, что Алия одержима. Что мне сделать, чтобы убедить тебя в том, это очень трудно доказать, сказал Стилгар. Айдахов вспомнил слова Джессики и сказал: "Но у тебя есть способы доказать это. Способы действительно есть, но очень болезненные и беспощадные", проговорил Стилгар. Именно поэтому я упомянул о нашем отношении к чувству вины. Мы можем освободить себя от чувства вины, которое может нас уничтожить в любом случае, но только не в процессе ободержимости. В таком трибунале на судьях, а они тоже люди, лежит очень большая ответственность. «Но вам приходилось делать это раньше, не правда ли?» «Я уверен, что преподобная мать не упустила ни одной детали из нашей истории в своем рассказе», — сказал Стилгар. «Ты же отлично знаешь, что нам приходилось заниматься такими делами». Айдаха отреагировал на раздражение в голосе Стилгара. «Я не пытаюсь загнать тебя в ловушку неверного решения. Это просто была долгая ночь». «Но вопросы остались без ответа», — сказал Стилгар. «И вот наступило утро». «Я должен получить разрешение послать сообщение Джессике», — сказал Айдаха. «Это будет послание на Салузу», — произнес Стилгар. «Я не могу давать обещаний на один вечер. Мое слово нерушимо. Именно поэтому Сич-Табр до сих пор нейтральная территория». Я не допущу никаких посланий. Я обязан сделать это ради моего ситча». «Алию надо судить, и сделать это должен ты». «Возможно. Возможно, но, во-первых, надо убедиться, нет ли смягчающих обстоятельств. Может быть, это просто ошибка власти или обыкновенное невезение. Может быть, это дурные наклонности, которые есть у всех людей». а вовсе не одержимость надеюсь, ты не думаешь, что я веду себя как обманутый муж, который хочет расправиться с неверной женой чужими руками. Такая мысль могла бы посетить кого угодно, но только не меня, сказал Стилгар. Он улыбнулся, чтобы смягчить язвительность своих слов. У нас, фрименов, есть своя традиция, свой хадит. Если мы боимся ментата, или преподобной матери, то обращаемся к обычаю. Говорят, что единственное, чего мы по-настоящему боимся, так это своих собственных ошибок». «Леди Джессики надо обо всем сообщить», — сказал Айдаха. «Гарни говорит». «Может быть, это послание вовсе не от Гарни Холика? Оно не могло прийти больше ни от кого». «У нас от рейдосов есть способ верификации посланий. Стил, но ну, по крайней мере, попробуй сам». «Якуруту больше не существует», — сказал Стилгар. «Его разрушили много поколений назад». Он дотронулся до рукава Айдаха. «Как бы то ни было, я не могу снимать людей с фронтов. Существует прямая угроза канатам. Но ты же сам понимаешь». Он откинулся назад. «Ну а если Алия... Алии больше нет», — сказал Айдаха. «Это ты говоришь». Стилгар отхлебнул кофе, поставил чашку на скамью. «Давай отдыхать, друг Айдаха. Не стоит отрубать руку, если под ногтем застряла заноза. Давай в таком случае поговорим о ханиме «В этом нет никакой нужды. Она находится под моим покровительством». «Под моей защитой! Пока она здесь, никто не причинит ей вреда!» «Не может же он на самом деле быть таким наивным», — подумал Айдаха. Однако Стилгар поднялся, давая понять, что разговор окончен. С трудом разогнув затекшие колени, Айдаха тоже встал. Мышцы голени и совершенно онемели. В этот момент в помещение вошел адъютант и встал у двери. Следом за адъютантом появился Джавид. Айдаха оглянулся. Стилгар стоит в четырех шагах. Ни секунды не колеблясь, Дункан извлек из ножен клинок и нанес удар в грудь ничего не подозревающему Джавиду. Тот отшатнулся назад, соскользнув с лезвия, неловко развернулся, упал лицом вниз, несколько раз дернулся и умер. Вот так мы прекратим сплетни, сказал Айдаха. Адъютант застыл с ножом в руке, не зная, как реагировать. Айдаха же вложил клинок в ножны, предварительно вытерев его о желтую накидку. «Ты нанес урон моей чести!» — крикнул Стилгар. «Это нейтральная Заткнись!» — ревкнул Айдаха на ошеломленного Наиба. «Ты же носишь ошейник, Стилгар!» Это было одно из трех смертельных оскорблений, которых не прощает ни один Фриман. Стилгар побледнел от гнева. «Ты же слуга!» — как ни в чем не бывало, — продолжал Айдаха. «Ты продал Фримана за его воду!» Это было второе оскорбление из того же ряда. Оно когда-то уничтожило Якуруту. Стелгар заскрежетал зубами и схватился за нож. Адъютант отступил назад от тела Джавида. Повернувшись спиной к Наибу, Айдаха, не оглядываясь, двинулся к выходу, выкрикнув третье оскорбление. «Ты никогда не достигнешь бессмертия, Стилгар! В твоих потомках нет твоей крови!» «Куда это ты направился, ментат?» С ледяным спокойствием спросил Стилгар. «Искать Якуруту!» Не останавливаясь и не оборачиваясь, ответил Айдаха. «Видимо, мне придется тебе помочь», сказал Стилгар и извлек из ножен клинок. Айдаха был уже у наружной стороны прохода. «Если ты собрался помогать мне своим ножом, ворующим воду, то бей, пожалуйста, в спину. Это подходящий удар для того, кто носит ошейник демона». Не сдерживая больше ярости, Стилгар перепрыгнул через труп Джавида и догнал Айдаха. Схватив Дункана за одежду, и, развернув, остановил его. Ярость Стилгара была настолько велика, что он не заметил любопытные усмешки на лице Айдаха. «Бери в руку нож, ментатское отродье!» — проревел Стилгар. Рассмеявшийся Айдаха нанес ему два удара в голову голыми руками. Что-то бессвязно крича, Стилгар ударил Айдаха ножом снизу вверх, целя в сердце через диафрагму. Айдаха присел еще глубже, насаживая себя на нож. И улыбнулся Стилгару, чья ярость вдруг уступила место ледяному оцепенению. «Две смерти за Атрейдосов!» прошептал Айдаха. «Вторая! Ничуть не лучше первой!» Он неловко завалился на бок и упал на каменный пол, лицом вниз. Из раны по полу растеклась кровь. Стилгар посмотрел на кровь, капающую с лезвия его ножа, на тело Айдаха и, весь задрожав, глубоко вздохнул. За его спиной лежал убитый Джавид, а прямо перед носом убитый его Стилгора собственными руками Айдаха. супруг Чрева Небес. Можно было, конечно, спорить, что это убийство Наиб совершил, защищая свое доброе имя и отводя угрозу нейтралитету Ситча. Но этот мертвец был Дунка Найдаха. Это убийство нельзя стереть всякими ссылками на смягчающие обстоятельства. Ничто не поможет. Даже если Алия в душе порадуется такому исходу, она все равно будет мстить за убийство мужа. Она — фрименка. Для того, чтобы править фрименами, нельзя быть иным даже в мельчайшей степени. Только через несколько мгновений в голову Стилгора пришла мысль о том, что своим поведением Айдаха добился поставленных перед собой целей. Он купил согласие Стилгора ценой своей второй смерти. Стилгор поднял глаза, увидел потрясенное лицо Хары, своей второй жены, выделив его из тесной толпы. На всех лицах было написано одно и то же выражение — «потрясение» и полное понимание последствий происшедшего. Стилгар медленно выпрямился, вытер лезвие об одежду и спрятал его в ножны. Глядя в лица людей, он заговорил своим обычным твердым голосом. «Тот, кто пойдет со мной, пусть немедленно собирает вещи. Пошлите людей за червями». «Куда ты пойдешь, Стилгар?» спросила Хара. «В пустыню», — ответил Наиб. «Я пойду с тобой», — сказала она. «Конечно. Ты, как все мои жены, пойдешь со мной. И Икханима, приведи ее, Хара, сейчас же». «Хорошо, Стилгар, хорошо», — она помолчала. «А и Рулан, «Если пожелает». «Слушаю и повинуюсь, мой супруг». Хара все еще колебалась. «Ты берешь Кханему как заложницу?» «Заложницу?» Он был неподдельно поражен этой мыслью. «Женщина!» Он осторожно коснулся ногой тела Айдаха. «Если этот ментат был прав, то для кханимы я последняя надежда». На Ибу вспомнились слова предупреждения, слышанные от лета. «Берегись, Алии, ты должен взять с собой к Кханему». бежать.